Для себя давно уже уяснил, что на чём-чём, а на здоровье экономить нельзя. Так не долечишься и загнёшься от ерундовой царапины. Перекусив, я снова залез в кровать. Но заснуть уже не смог. Сон как рукой сняло. Оно и неудивительно. Вчера отрубился около восьми, а сейчас, судя по солнцу, дело к полудню движется. Надо собираться и пойти нормально позавтракать.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 Смотрит, чего бы бахнуть, или убытки подсчитывает. Ленёв закрыл дверцу бара и отошёл к окну. Значит, убытки считал. «Пшеничная сто грамм», — подсказал ему я. «Можешь из жалования удержать». «Твои документы», — пропустив моё предложение мимо ушей, Ленёв открыл папку. «Не расстаётся он с ней никогда, что ли?» И достал типу бумаг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 разберусь. Я надел куртку и прицепил бляху к внутреннему карману. Насколько мне было известно, помимо функции служебного удостоверения, жетон имел встроенную колдовскую систему опознавания свой чужой. Но самым ценным его свойством было даже не это, а вшитый у мельцами гимназии код, который автоматически блокировал атакующие действия всех артефактов.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 На самом деле будут копать под всех торговцев дурью. Большое начальство приказало оказать им всестороннюю помощь. Даже сводная бригада специалистов сформирована будет. Но и замечательно. Замечательно. Только те торговцы, у кого хоть капля мозгов осталась, не станут зачисток дожидаться, а заранее на дно залягут. А так у нас есть неплохие шансы кого-нибудь зацепить. Все ясно? Да, Ограничился я односложным ответом. Ясно все и даже более. Если результат будет у сводной группы, это плюс с командировочным. А на ройх Илья что-нибудь самостоятельно, это плюс лично ему. Только как-то странно получается. Вся дружина ничего сделать не может, а мы за два дня всех плохишей переловим. Кто говорил о двух днях? У меня уже есть наработки.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 И спорить с ним сразу же расхотелось. «Оружие мне полагается какое?» Сменил тем разговора и заодно перешел к шкурным вопросам я. «Купишь что-нибудь по своему усмотрению и оформишь на удостоверение». «Купишь?» — возмутился я. «На какие шиши?» «На подъемные». Илья вытащил из кармана и протянул мне лист бумаги размером с тысячную банкноту.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 Заскочите в пару мест, он сам все объяснит. Договорились? — кивнул я. Ну тогда все. Встречаемся послезавтра. Илья закрыл за собой дверь, прежде чем я успел спросить, где именно состоится встреча. Ничего. У Гриши Конопатова узнаю. Так-так-так. И куда затариваться податься? Я аккуратно свернул бланк векселя и убрал его в карман.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 все как один в проклепанных косухах, и свернул к торговому углу. Магические огни никуда не делись, и бесцветными пятнами зависли на уровне третьих этажей, стоявших на перекрестке домов. Подивившись чистоте тротуара, я прошел мимо неприметной двери сувенирной лавки и огляделся. Прямо посередине перекрестка стояла белая газель с синим соколом на боку. а два дружинника о чем-то болтали с охранником торгового комплекса. Преподавший на левую ногу толстяк вышел от салавата, нервно покосился на дружинников и, чуть не сбив с ног катившего тележку с мусором и метлами дворника, незамедлительно скрылся в подворотне. Две молоденькие девушки обсуждали выставленные на витрине серого святого амулеты. На приличном расстоянии от них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 «Что ж вы такие нервные ребята? Я один, а вас трое. К тому же у каждого по дыроколу. Да и здоровей вы меня раза в два каждый». Отмахнувшись от расхваливавшего свой товар корабейника, я подошел к Булату и замер. Ни вывески магазина, ни до последней буквы знакомой рекламы автомата Калашникова больше не было.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 Тут же Булат раньше был. Указал я на ставшую черную вывеску, буквы которой приобрели стальную блеск. Да, хорошее заведение было. Перекупили его, — объяснил охранник. Теперь всякой алхимической лабудой торгуют. Оружия почти не осталось. Один отдел только. — Спасибо, — поблагодарил его я и все же решил заглянуть внутрь. Интересно же. Дверь открылась совершенно беззвучно. Но продавец оказался рядом со мной еще прежде, чем она успела закрыться. «Могу чем-нибудь помочь?» Лощенная физиономия консультанта выражала столь искреннее расположение, что у меня даже промелькнула мысль о его плохом зрении. «Но «Ну никак нельзя меня принять за денежного покупателя. Или у них тут совсем с посетителями туго?» «Да я вообще-то ружье приобрести собирался, но вижу, пришел не по адресу. Даже не особенно приглядываясь, мне стало ясно, что все ближайшие витрины заставлены матовыми пузырьками, металлическими шарами, странными амулетами и статуэтками. Мы действительно специализируемся на алхимических продуктах, но ими наш ассортимент вовсе не исчерпывается».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 Да еще в центре комнаты стоял стеклянный шкаф с пистолетами и револьверами. И по большей части оружие было совершенно незнакомых мне моделей. Разве что Абакан в руках держать доводилось. А Агран-2000 до этого только на картинке видел. Что еще? м Клин, Десерт Игл, Стея Вот, пожалуй, и все, что получилось узнать.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 Типа, иди и ни в чём себе не отказывай? Ага, как же, как же. Нет, это заведение не по моим капиталам. Считай, надо ружьё купить, патроны и на отводящий пули амулет желательно денег выкроить. Интересует что-то определённое, без тени усмешки в голосе, по крайней мере, я ничего такого не заметил, уточнил консультант. Дробовик. Машинально ответил я. Хотя собирался побыстрее отсюда слинять. Охотничьи ружья, автоматические дробовики, помповики. А это что? Ткнул я пальцем в черную винтовку с двумя стволами. Очень мне эта штука, мой старый штуцер напоминает. Самозарядная винтовка Crossfire M88. Оружейный ствол 12 калибра, нарезной 7,62 и НАТОвского стандарта. Винтовка оснащена снайперским прицелом. Единая автоматика на отводе пороховых газов. Консультант повернул к себе привязанный к спусковой скобе ценник. Наши клиенты пока, к сожалению, не оценили комплексное решения. И сейчас данная модель продается со значительной скидкой. «Можно посмотреть?» – попросил я, заметив на ценнике зачеркнутую цифру «380» и нарисованную ниже 300. «Дорого, конечно, но бывает со мной такое. Приглянется вещь, и хоть в вой, но купи». «Разумеется». Продавец вынул винтовку из держателей и протянул мне. «Отличное решение для боя как на короткой, так и на средней дистанции. Магазин для патронов двенадцатого калибра рассчитан на 7 патронов, винтовочный на 20». «А как выбирать ствол для стрельбы?»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 Консультант убрал пистолет в стеклянный шкаф, запер замок и пошел к выходу из комнаты. Я поплелся за ним. Из двери в противоположном конце коридора появилась странная парочка. Полную женщину сопровождал едва достигавший ей до плеча коротышка, который с вызовом посматривал по сторонам. Они уже вышли из магазина, когда появился нагруженный свертками и пакетами продавец. Это отдел бытовой алхимии,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 «Те, Глеб Станиславович...» Я начал рассматривать выставленные на стеллажах образцы, ценники которых вовсе не радовали, которые пули отводят. «Есть такие...» Специалист по амулетам подошел к одной из полок и взял запаянную с обоих сторон медную трубочку сантиметров пять длиной. «Модель Т-20. Время действия с момента активации 20 секунд. Выходная мощность...» Сопоставимо с в дуальном режиме сферой безветрия. Цена всего тридцать рублей золотом. «А что-нибудь постоянного действия у вас есть?» не заинтересовался предложенным вариантом я. «Мощность неплохая, но всего двадцать секунд. И откуда я знаю, когда в меня стрелять начнут?» э -э -э, «Молодой человек, вы, видимо, спутали нас с чародеями». На мгновение запнулся Глеб Станиславович.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 Можете мне не верить, но мы работаем на уровне безубыточности. Торговая наценка едва покрывает затраты на обслуживание магазина и фонд оплаты труда. Львиную долю прибыли съедают ввозные пошлины. Из-за них наши защитные амулеты просто-напросто не конкурентоспособны по сравнению с изделиями колдунов и чародеев. К счастью, рынок бытовой алхимии и наступательных средств сейчас на подъеме.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 — Нет, без спецпатронов я пока как-нибудь проживу. — Цены... Э, цены разумные. Глеб Станиславович забрал у меня амулет. — У нас, кстати, действует накопительная система скидок. — Но я, пожалуй, остановлюсь на ангеле-хранителе. За патронами как-нибудь в другой раз заскочу. — Тогда пройдемте на кассу, — предложил Саша. —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 прошитый с одной стороны металлической нитью. Проведите здесь, пожалуйста. Я провел по бумаге бляхой, и на листке проявился мой личный номер. И распишитесь. Записав на листке модели и заводские номера оружия, Саша перечеркнул оставшееся свободным место и протянул ручку мне. Обратите внимание, амулет имеет три режима. Вот пластинки на внутренней поверхности. Выкл, выкл и ож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 и вам надо доплатить. Вы там что-то насчет подарков говорили? Да, заучено заулыбался консультант. Вскочил из-за стола и подошел к стенду с надписью «Наши подарки» у противоположной стены. Каждый клиент, совершивший единовременную покупку на сумму более 10 рублей серебром, на этой неделе имеет возможность совершенно бесплатно получить в подарок три ножа на свой выбор.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 «Беру. Сколько мне доплатить надо?» Вздохнул я, мысленно кляня себя за расточительность. «Да, кинжал этот неиспользованный, надеюсь. но ну, разумеется. А с вас, в дополнение к векселю, 44 рубля 10 копеек. И позвольте...» Саша перехватил кинжал и, сорвав пленку, уколол мне руку торчащим из навершей рукояти шипом. «Теперь кинжал вас запомнил». Замечательно. Я отсчитал требуемую сумму, потом, полюбовавшись на загревшийся зеленым огонечком светодиод, убрал кинжал в прилагающиеся ножны и закрепил их специальными зажимами в левом рукаве куртки. На всякий случай. Очень уж полезно иной раз бывает иметь козырного туза в рукаве. Спасибо за покупки. Приходите еще. Будем рады вас видеть».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 Ничего, жизнь покажет. Хоть посмотрю, что такое эти алхимические штучки. В конце концов, деньги – дело наживное. Легко пришли, легко ушли. Прикинув, что потом времени может и не оказаться, я присел на бордюр и начал заряжать винтовку прямо на глазах обалдевших от моей наглости дружинников. Вовремя предъявленная бляха разрядила ситуацию, И я отправился в гавань. Иного места, куда можно было бы закинуть арсенал, мне на ум не пришло. За проведенное в «Алхимии энд жизни» время, дверь сувенирной лавки украсил плакат формата А3 с большущими красными буквами. Распродажа 50%. «Зайти, что ли, посмотреть?» «Рублей 20-25 у меня еще осталось. Глядишь, присмотрю, чего». Усмехнувшись, я повесил ремень винтовки на плечо и открыл дверь лавки. И что из-за человек такой? Как только деньги появляются, сразу все спускаю. Карма плохая, или это по знаку зодиака такая предрасположенность присутствует. Внутри сильно пахло лавандой, а загромождавшие и так не слишком просторное помещение шкафы опутывали то ли лианы, то ли странный вьюн,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 На шкафах пылились клетки, кувшины и два пустых аквариума. Призрачные рыбки по воздуху переплывали из одного аквариума в другой. Но я этому даже не особо удивился. Не то чтобы летающий по воздуху призраки рыб обычное дело. Но вот не удивился и все. Быть может дело в действующем на подсознании едва слышном журчании воды? Или дымившиеся в пепельнице ароматические палочки –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 и он провел ладонью по короткой обесцвеченной бородке. В правом ухе блеснул синий камушек серьги. «Ваше посещение отмечено знаком фортуны. Только сегодня у наших покупателей есть возможность приобрести многие товары всего за полцены. А если решите заказать чудодейственный набор из четырех жидеитовых обезьянок работы мастера Юн, то скидка составит 60%. Здрасте!» Я мельком взглянул на зеленых уродцев и куда больше внимания уделил висящим на шнурках странного вида костяным амулетам. Один в виде трехглазой, третий глаз во лбу, маски, размером со спичечный коробок, чуть-чуть фанил. Нет, все же, пожалуй, ничего интересного. Один шлак. И чем эти обезьянки так примечательны? Они приносят владельцу удачу. Оживился продавец...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 Похоже, ничего интересного. Два шкафа занимали посвященные эзотерике книги. На вкрученных в стену крючках висела коллекция курительных трубок. В повалку валялись колоды карт, как обычных игральных, так и предназначенных для гадания. Раскрытый альбом со вставленными в ячейки монетами высовывался из-под медного блюда, по краю которого были прорезаны сквозные отверстия рун.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 И за такую прелесть всего червонец. «Червонец? Да в нее и ста не войдет!» Решил сбить цену с понравившейся вещи я. «Это в солидных магазинах торговаться не принято. А в таких ловчонках, как на базаре. Пляжка мне пригодится. Надо же в чем-то спиртное с собой таскать. Вместимость четыре унции, и на нее распространяется скидка». «Скидка? Скидка? Это хорошо!»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 И бросился в ближайшую подворотню. Мне только засветиться сейчас не хватало. Для полного счастья. А «Мстителя» одиночку, падлу такую, Время отыскать еще будет. Это не кино. Маска на морде тебя в упор никто не узнает. Ерунда. Слишком много других мелочей, которые бросаются в глаза. Телосложение, манера двигаться, Лук приметный, в конце концов. Я тебя, тварь, сразу узнал.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 Повертев головой, я пришел к выводу, что опасаться стоит трех домов. Двух-трехэтажек и достроенной только до четвертого этажа кирпичной высотки. С другой стороны гавани длинный барак упирался в заваленную всяким хламом свалку. Там при всем желании не пройти. Выбирая место, я обосновался бы на последнем или предпоследнем этаже недостроя. И что делать? Он, конечно, понадеяться на удачу и ангела-хранителя. Но при таком подходе к делу, рано или поздно, стрела в спину мне обеспечена. Нет, надо попытаться решить эту проблему как можно раньше. Но как? Шуметь нельзя, дружинников в окрестностях всегда полно. Плюс пост охраны в гавани. Получается, пистолет и винтовка отпадают. Остаются нож и сабля. ни фига мне такой расклад не нравится даже если учесть элемент неожиданности слишком риск высок ближний бой вовсе не мой конек где бы ствол с глушителем раздобыть ладно время терпит что нибудь придумаю я зашел в гостиницу и не дожидаясь окрика изумленного партье сам подошел к его стойке и выложил на нее бляху оружейные шкафчики есть у вас «Есть». Портье внимательно осмотрел жетон и, переписав в журнал регистрации номер, протянул мне маленький блестящий ключик. «Сейфовая комната в подвале, четвертая ячейка». «Спасибо», — поблагодарил его я и начал высматривать спуск в подвал. Дверь рядом с лифтом, поняв причину моего замешательства, подсказал мне служащий гостиницы. «Надо же! Какой здесь персонал вышкаленный!» «Буду съезжать, может, чаевые оставить стоит?» Подумаю. «Эй, какие люди!» Невысокий черноволосый парень, ярко выраженный кавказской наружности, бросил на журнальный столик газету и, протянув мне обе руки, поднялся из кресла. «Скользкий, сколько лет, сколько зим!» «Здорово, Гамлет!» Пожал я руку датчанину, который, видимо, наконец завязал со своим увлечением этнической одеждой. Традиционную чоху сменил кожаный пиджак, а на столике лежала каракулевая кепка. Неизменным остался только высовывавшийся из-под полы пиджака кинжал. «Какими судьбами?» «Какими, какими?» «Тебя искал!» «Пойдем потолкуем, дело есть!» Тихо ответил Гамлет, огляделся по сторонам и уже во весь голос заявил. «Пойдем выпьем, такую встречу грех не обмыть!» «Обожди, деловой ты наш!»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 Я сбежал по ступенькам вниз, миновал ни слова не сказавшего мне охранника и закинул в четвертую ячейку винтовку и сумку с патронами. Немного подумал и положил туда саблю. Взамен достал из сумки ножи. Один прицепил на пояс, пару метательных, всунул в пришитые на подкладку куртки петли. Так лучше. Не вижу смысла с собой столько железа таскать. Чай не на войну собрался».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 «Получается, любого встречного можно заколбасить, а потом ему наркоту в карман сунуть?» «Запросто», — подтвердил Гамлет. «Только сначала лицензию оформи. Ну и дознавателям, сам понимаешь, потом конкретные доказательства предоставить придется. А это дело муторное, как бы самого не вздернули». «Ну и нафиг такая лицензия нужна?» «В этой ситуации принцип «я тебя не трогаю, ты меня не трогай»»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 Датчанин потер большим пальцем о средней и указательной. Чистые, хоть и фанатики отмороженные. Но именно на этих бабках в последнее время поднялись. Ну и с оружием кое-какие послабления. А не проще наркоторговцев не вешать, а допрашивать как следует? Мигом все выложат. Самый умный, да. Шестерки, если еще не совсем, мозги себе прокумарили. Почти не знают ничего. А на ребешку покрупнее, сам понимаешь... «Выйти куда сложнее. Я слышал пару валетов за мели, но уж не знаю, почему, тишина. И много лицензий выдали. Чистым, братвес Лукова, — начал перечислять Гамлет, — бригаде Великонова, это из семеры деятель, пацанам Жилина и нам. Да, кстати, цех побрили. Кому это нам? — не сразу врубился я».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 Подождал секунд десять и постучал снова. «Заходите!» — широко зевнул открывший дверь высокий сутулый мужчина и поправил сбившуюся рубаху, из-под которой высовывалась пистолетная кобура. «Филипп — это лед! Лед — это Филипп!» Мимоходом представил нас Гамлет и направился на кухню, где уже что-то шкварчало. «Здрасте!» — пожал я руку Городовскому. «Интересно, Яровой с ними работает?» «Специалисты, блин, широкого профиля». «Проходи на кухню», — запер дверь Филипп. «Я сейчас табуретку принесу». «Да не разувайся, так иди». «Натоптано». Я зашел на кухню, уселся за поцарапанный стол и принюхался. «Пахнет аппетитно». Выходит, насчет обеда Гамлет не обманул. Городовский поставил принесенную табуретку к окну и, ухватив прихватками,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 Ещё бы знать, что в неё добавляли. Хорошо, если только сою. Впрочем, лучше умерить своё любопытство, а то как бы она обратно не попросилась. Парни едят, и со мной ничего не случится. Первым, расправившись со своей порцией, я принялся разглядывать кухню и одновременно в очередной раз прикидывать, зачем меня сюда позвали. Явно что-то затевается, но что...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 С Городовским раньше дел иметь не приходилось, но сразу видно, что он спокойный, как удав. Флегма. Фиг по лицу чего прочитаешь. Ладно, сижу, жду и молчу. Раз позвали, пусть разговор сами начинают. Принц тебя уже в курс дела ввел. Филипп собрал со стола грязные тарелки, составил в стопку и убрал в мойку. — Нет, — ответил за меня Гамлет. — Значит так, есть хорошо оплачиваемая работа, связанные с определенным риском. Каким? Получить топором промеж ушей. Городовский достал пачку беломорканала, Вытряхнул папиросу и закурил. Интересует? Если не мокруха, Сразу поставил я условия, И подумав добавил, То все будет зависеть от конкретных деталей. Убивать никого не потребуется. Городовский взял с подоконника жестяную банку из-под кофе,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 а Шурик язык за зубами держать не умеет. Сболтнет не в той компании лишнего и подведет всех под монастырь. «Да не в этом делом перебил датчанина городовский «Так уж получилось, что все подходящие люди наперечет известны. Им не светит ничего. А тебя за полгода подзабыли уже, и с нами ты никогда не работал». «А чем еще я вам подхожу?» «Ну что за дела?» всем я резко сделался самым подходящим. «Кураж у человека должен быть. Без куража там делать нечего», — обрадовал меня Гамлет. «Тебе вот раз плюнуть». «Ага, плюнуть. И засветиться лет на десять вперед». «Все правильно сделаешь тебя, и не увидит никто». «Обожди». Взмахом руки Городовский заставил замолчать Гамлета. «Мы разговариваем о деле или не разговариваем?» «Учти, все должно остаться между нами». «Филипп хорош трындеть», — не выдержал Гамлет и саданул ладонью по столу. «Нет, он сейчас пойдет всем рассказывать, кого мы присануть собираемся. Мы зачем его сюда позвали?» «Остынь», — Филипп вытянул окурок в жестяную банку. «В общем, один нехороший человек задолжал разным людям кучу денег, и возвращать их не собирается».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 «Как тебя туда провести? Наша забота!» — отвернулся от окна Филипп и кинул Гамлету связку ключей. «Боря приехал. Подождет». Гамлет убрал ключи в карман кожаного пиджака. «Сколько платите?» «Особого интереса предложенная халтурка у меня не вызвала. Слишком все мутно и рискованно. Я и спросил только из-за того, что датчанину отказывать не хотелось». «Сто аванс, двести, когда долг получим». И глазом не моргнув, выдал Городовский. «Хм!» — прочистил я горло. «Нехило. Весьма даже не хило Что-то на меня в последнее время бабки так и сыплются. Да, за такие деньги можно и рискнуть. Давайте так. Сто аванс, двести, не позднее среды». Идет, переглянувшись с Филиппом,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 Заряд полный, хватит минут на двадцать. Учту, я покрутил браслет меж пальцев. Никаких надписей, одинаковые звенья, будто дутые. И только к одному из них, множеством золотых лапок, припаян напоминавший микросхему серебристый брусочек. Алхимиков работа? Точно. А как насчет накопления отработанной энергии? Все продумано. Мой вопрос не застал Гамлета врасплох.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 не позднее чем через полчаса ты должен выйти на перекресток чкалова и бакинской и не опаздывай водовозы смогут подождать тебя не больше пяти минут ясно что в доме надо сделать прикрепишь вот это датчанин достал из кармана пластиковую коробочку красного цвета с двумя светодиодами и одной кнопкой мина ловушка с датчиком движения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 «Далеко в дом не проходи, оставь мину где-нибудь в первой комнате». «Как я этот арсенал с собой провезу?» «Легко». Гамлет убрал коробочку в карман и протянул мне руку. «Давай, браслет». «У водовозов тайник будет, пост проедете, отдадут». «Еще что?» «Когда и где с водовозами встречаться?» «Минут через сорок на перекрестке Красного и Кривой». «Вещи мои где оставить можно?» «Прямо здесь и оставляй». Гамлет вышел с кухни и вернулся с черным пластиковым пакетом. «Кидай сюда, после дела зайдешь, заберешь». «С авансом что?» Я выложил в пакет кобуру с пистолетом и запасной обоймой, отцепил бляху и кинул следом. «Ножи тоже выкладывай», — предупредил Гамлет и вытряхнул на ладонь из кошелька несколько золотых монет. «Червонцы устроят?» «Давай», — согласился я и подставил ему пакет. «Бумага по-прежнему один к штуке идет?» «Угу». Датчанин отсчитал десять монет и кинул в пакет. «А баксы?» «Зелень один к трем». «Слушай, а ты те две сотни долларами отдать сможешь?» Неожиданно меня осенила мысль, что если удастся воспользоваться записями кондуктора... не если, а когда, и вернуться в нормальный мир, то ни золото, ни тем более серебро тащить с собой невыгодно, а без малого семьдесят тонн баксов будут неплохим подспорьем при обустройстве на новом старом месте. «Да без проблем», — пожал плечами Гамлет. «Ладно, я побежал, водовозов перехвачу». «Обожди», — остановил я его и замялся. «Тут такое дело, ну, в общем, я...» Чуть-чуть на Гонза наехал. Выигрыш забрал. Как думаешь, могут с Семерой проблемы быть? Покалечил кого? Охраннику репу конкретно рассадил. А Гонза? Его и пальцем не тронул. чего наезжал? Он выигрыш выплачивать не хотел. Остановился в дурях кухни Гамлет. Да там такая ситуация. Макс, помнишь, мы как-то в берлоге вместе бухали? Нет? Да неважно. Он мои деньги перед выходом в рейс на араба поставил. Из рейда он не вернулся. А я вчера за выигрышем пришел, мне говорят, нет денег. Ладно, я эту тему пробью, ты не парься. Спасибо. Пока не за что. Лязгнул замок на входной двери, и в квартиру завалился перекосившийся под тяжестью свисавший с правого плеча здоровенной спортивной сумки «Яровой». Тяжело дышавшись, он вытащил из кармана спецовки бутылку пива, зубами открыл ее и, присосавшись, выдул почти половину. Да, зубы ему не жалко. Уж не знаю почему, но мне он не понравился с первого взгляда. Вроде и ни слова не сказал, но не лежит душа к человеку, и все тут. Или это всего лишь предубеждение? «Лед за вещами сюда забежит», — предупредил его гамлет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 Сгину не за грош. Хотя не должен был мне Гамлет безнадежное дело подсунуть. Вот его компаньоны запросто. Этим типам доверей никакого. Ладно, все, проехали. Отказываться поздно, так что вперед и с песней. Я вышел из дворов на кривую и с интересом уставился. Время есть чего не поглазить по сторонам. На пару лошадей, тащивших поставленную на колеса желтую бочку. В советское время из таких квас и пиво продавали. У этой, впрочем, на боку было написано вовсе даже не квас или пиво, а СЭС, что расшифровывается, разумеется, как санитарно-эпидемиологическая служба. Пририсованный рядом черной краской череп с костями вовсе не вызывал желания проверить содержимое бочки. Лошадей за узцы вел работник СЭС,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 Лошади забеспокоились, но мужик в противогазе удержал их на месте. Но Иван нище Прикрыв нос от воротом куртки, я чуть ли не побежал по улице, проклиная себя за любопытство. Посмотреть остановился. Времени полно. В следующий раз умнее буду. — Эй, ты к нам третьим! — окликнул меня возница, заставленная алюминиевыми флягами телеги. Сидевший у заднего борта грузчик сплюнул и отвернулся. «Точно!» Я поставил ногу на резиновую покрышку. «Тогда хлопец, залазь!» Дождавшись, пока я, ухватившись за борт, заберусь внутрь, возница взмахнул возжиме. Мерины неторопливо потрусили по улице. «Время – деньги!» «Это точно!» – согласился я. «Отчего с северной окраины едете?» «Коля, третий наш, спину потянул!»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 А Васю Гамлету еще припомню. Я, наконец, устроился между флягами и начал приглядываться к своим попутчикам. И так уж получилось коллегам. Невысокий, заплывший жирком Петр на протяжении всего пути не закрывал рта и постоянно отпускал едкие замечания в адрес встреченных по дороге людей. а худой длинной Илья откровенно отмалчивался. «Еще бы! С чего ему языком трепать?» «Теперь одному фляги ворочить придется». «Не, ну это вообще ни в какие ворота не лезет», — возмутился Петр, когда с соседней улицы вылетел внедорожник и промчался прямо перед мордами Меринов. «Учи правила, придурок!» Едва не свалившийся с телеги Илья что-то злобно прошипел себе под нос. Я промолчал, но до самой поляны крепко держался за доску борта. «Одного синяка мне вполне достаточно». Хорошо, хотя флягу бедром приложился, а не и так отбитым коленом. «Тормози!» — заорал охранник на въезде в коттеджный поселок. Еще двое вышли из караулки. Один появился с той стороны ворот. «Куда прешь?» «Воду привезли». Покопавшись за пазухой, достал пачку бумажных листов Петр и протянул крикуну «Вот заявки!» «Вылезайте!» Тот махнул рукой подчиненным... а сам отошел к караулке изучать документы. Каждый раз одно и то же. Скорее для меня, чем от недовольства, пробурчал Петр и спрыгнул на землю. «Но чего еще вам надобно?» Морщись от неприятных ощущений в рассаженном бедре, я вылез из телеги и встал рядом с водовозами, стараясь особо откровенно не коситься на нацелившего на нас дырокол парня. «Ага, вон еще в башне караульный с дробовиком очень нами заинтересовался».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 И сдал короткий писк. Я молча вытащил висевший на цепочке ангел-хранитель, снял его и протянул охраннику. «Не положено», – заявил тот и оставил амулет себе. «На обратной дороге заберешь». Металлоискатель сработал еще два раза. Петру пришлось расстаться с Нагайкой, а Илье за сапожным ножом. Закончив с нами, охранник с металлоискателем быстро проверил телегу и, ничего подозрительного не обнаружив, ушел в караулку.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 Кинул он мне бумажный пакет с браслетом и минной ловушкой, когда телега оказалась между двух высоких заборов. Соседние дома выходили на улицу глухими стенами. Я молча огляделся по сторонам. Никого. И, активировав хамелеон, выпрыгнул на дорогу. Очертания предметов на миг смазались, но тут же все вернулось в норму. Прижимаясь к забору, выглянул из-за угла и внимательно осмотрел улицу Чкалова. Пусто.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 Занимала одна комната высотой метра три с половиной. Наверх поднималась винтовая лестница. Помимо выхода во двор, в дальней стене были ещё две двери. Интересно, это куда? Прямо напротив гаражных ворот стоял фольксваген туарек с поднятым капотом и выбитым лобовым стеклом. Рядом на столе валялись гайковёрты, плоскогубцы, отвертки, насос, аптечка и ярко-красный цилиндр огнетушителя.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 и подбежал к столу. Где-то здесь напильник видел, а вот и он. Пропилив у самого цоколя дырочку в стекле, набрал в поднятый с пола шприц бензин и впрыснул в лампочку. Ништяк, даже не пролил почти. Теперь повторить процедуру раза три, и можно вкручивать лампочку обратно. Проверив, выключен ли свет, вернул лампочку, и бегом, вернувшись к столу, прицепил мини-ловушку к автомобильному огнетушителю.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 Послышались громкие голоса, и чтобы точно не привлечь ничьего внимания, а мой топот только глухой не расслышит, пришлось прокрасться мимо чуть ли не на цыпочках. Лучше уж тише, но тише. Каламбурю вот потихоньку. Браслет все ощутимее нагревался и уже обжигал кожу запястья. Выкинуть его от греха подальше. Мало ли чего там припаяли. Может, компенсатор бракованный в глазах зарябило, И я не на шутку перепугался. И как на зло ни куста, ни канавы спрятаться негде. Еще и окна двух домов на перекресток выходят. Глянет, кто сразу запалит. Ну и куда зашкериться? За до середины в землю газовым баллоном даже пробовать не буду. Габариты не те. За столбом. В этот момент с соседнего перекрестка вывернула знакомая телега. Но наконец-то.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 Илья тихо ругнулся, а Петр даже не вздрогнул, хотя для них я должен был возникнуть прямо из воздуха. «Почему не выкинул?» Хмуро поинтересовался возница забирая браслет, но все же спрятал его в тайник. «Пригодится!» — устроился я меж пустых фляг. «Все развезли или еще куда-то заезжать будем?» «Все!» «Вот и замечательно!» — обрадовался я.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 А так посмотришь, аж слеза от ностальгии прошибает. Парочки прохаживаются, Изредка оглашают улицу пронзительными криками стайки детей, Скучают одуревшие от безделия к концу смены дружинники. И всякого отребья пока еще не видать. Темные личности забились по норам в ожидании вечера. В одном из дворов, отгороженном от улицы Недавно сложенной кирпичной стеной, Десятка два пестрых кур Важно, вышагивая по грязи, выискивали червей и семена. Усевшийся на деревянный ящик запойного вида мужик апатично катал ногой обрезок трубы, но понятно, что в случае чего в одиночестве отстаивать живность ему не придется. Да, давненько курятины не ел. Эх, сейчас бы бульончику. Но бульончику не бульончику, а перекусить совсем не помешает. Закончу с делами и сразу обедать.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 Сколько раз не приходил всегда нараспашку и днем, и ночью. А консьерж по жизни в запое. За что только деньги получает. Поднявшись на третий этаж, я тихонько постучал в дверь, обитую, лопнувшим в нескольких местах кожзаменителем. Тишина. Дома нету никого. Похоже. Елки, теперь придется половину форта обойти, чтобы Дениса разыскать. Может, проще Гамлета дождаться?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 Исселен отскочил от утюга, из отверсти в крышке которого курился лёгкий дымок. Я разулся и пошёл на кухню. На буржуйке побулькивала кастрюлька с варевом. Закопчённый чайник примастился рядом. Когда-то засаленные стены отмыты до дочисто. С радиаторов в батарее свешивались грозди зелёных бананов. Места другого не нашлось. И ни одной грязной тарелки. Да, подругу Денис себе хозяйственную нашёл. «Корова». Пробурчал себе под нос Селин и закрыл дверь. «Это что?» — указал я на бананы. «Стратегический запас». Денис открыл дверцу кухонного шкафа, посмотрел внутрь и с раздражением захлопнул. «Ты где, Шкерился?» «Не помню», — честно сознался я и присел на заскрепевший стул. «Хороший ответ», — хмыкнул Селин. «Главное, честный», — согласился я. «Пришел чего?»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 Парень оставил в покое мусорное ведро и, развернувшись ко мне, ткнул выпуклость под левым плечом. «Ты у нас, товарищ, отмороженный, но не настолько, чтобы в открытую левый ствол таскать. К тому же, будь у тебя на руках паленая пушка, тебе было бы проще только глушитель достать». «Но ты, блин, Шерлок Холмс», — покачал головой я. «А вдруг я лицензию приобрел? Не смеши мои тапочки», — даже не улыбнулся Денис. «Я своих конкурентов наперечет знаю». «Ну да, вы ж теперь крутые. Ты мне зубы не заговаривай», — уперся селен «Ну-ка, закеш ксиву». «Что могу сказать? С логикой у тебя полный порядок». Я отогнул лацкан куртки и продемонстрировал бляху. «Предложили, так сказать, в добровольно-принудительном порядке пополнить ряды нашей доблестной дружины. Ты ж меня знаешь, как я мог им отказать?» «До сих пор, блин, поверить не могу».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 Но вообще желательно сегодня. И слушай, задумался я. Пули, пробивающие защитные амулеты достать сможешь? Может и смогу. От чего-то насторожился Селен. Только если тебя с ними примут, лучше съешь. Никакая псива не поможет. Да ну, удивился я. Я тебе говорю, эти пули идут по разряду несертифицированных амулетов класса А.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 «Глушитель не проблема». «Сколько?» «Ствол и глушитель шестьдесят. Патроны по червонцу». ни фига себе расценочки!» Обалдел от цены патронов я. «А ты чего хотел?» Заулыбался Денис. «Вот оно, звериное нутро черного рынка. Это еще по блату, без обычных накруток». «Патронов не обойму. Давай четыре штуки». Я выложил на кухонный стол десяток золотых кругляшей. «И смотри...» Патроны бракованные окажутся. Мой призрак по ночам являться будет. Вот по ночам не надо, по ночам я занят», – отшутился Селин и, заслышав шаги, смахнул стопку монет в карман. «При моей одели молчок. Понял?» Девушка зашла на кухню, помешала длинной ложкой в кастрюле и уже собиралась уходить, когда ее окликнул Денис. «Яна, я сейчас по делам сбегаю». «Опять бухать намылился?» – с полоборота завелась та. «Да какой бухать?» — совершенно невинным видом возразил селен «Дело подвернулось. Денежек немного срублю и сразу домой. Ты всегда так говоришь. Я серьезно. Ты всегда серьезно. Но я она. Только попробуй пьяным прийти. Под порогом ночевать будешь». «Ну, чё ты начинаешь? Говорю же, по делам». «Иди уже куда хочешь. Только отстань от меня». Вышла с кухни девушка. «Лёд, давай спускайся».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 «Вот ведь! Только отлить вышел, а уже понабежали!» – дыхнул на меня свежим перегаром дядя Вася. «Дверь открыта была?» «Ага!» – кивнул я. «Ух ты! Это у вас свинцовые осы, что ли?» «Да некуда там!» – махнул рукой консьерж. «Трутень! Чистой воды обманка! Если на пару минут вырубит, уже хорошо!» «Тоже неплохо!» Я внимательно осмотрел короткий жезл. «Селин выйдет, скажите, я на улице его ждать буду!» Взмыленный Денис выскочил из подъезда минут через пять. «Женщины!» — он закатил глаза и одернул джинсовку. «Не женись, лед!» «Да уж постараюсь!» — кое-как скрыл я улыбку. Вроде ничего не забыл. Задумчиво протянул, похлопав себя по карманам, селин. «Все, пошли!» «Далеко идти?» «Ну что за дела? Почему все меня сегодня куда-то ведут?» «Сусанин и блин!» «В берлоге никогда не был?» «Какая берлога?» – остановился я. «Сначала дело». «А ты думаешь, стволами, как пирожками на каждом углу торгуют?» Денис осторожно перешагнул через ручеек. нужно человека найдем и подождем, пока он с товаром не вернется. С татей-глушителем проблем не будет, а патроны поискать придется». «Тогда пошли». Я тяжело вздохнул. «И ведь объяснил селен все логично, а не верю и все».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 Сознался я. Но как свои проблемы решу, подумаю. Вы чем занимаетесь-то? Да тем же самым. Проблемы решаем. Слушай, решальщик, ты ворона давно не видел? до да с того года, пожалуй. Куда-то эта птичка шизокрыла и пропала. Вывеска берлоги претерпела кардинальные изменения. Вместо старого мрачного нечто, отдаленно напоминавшего медведя, На развалинах второго этажа висел плакат с веселеньким диснеевским винни-пухом. Правда, в лапах он держал не горшок с медом, а бутылку водки и подозрительного вида папиросу. Ума не приложу, как художнику это удалось, но сразу становилось понятно, что медвежонок находится в состоянии не слабого алкогольно алкогольно-наркотического опьянения». Такое, знаете, безмятежно обдолбанное выражение морды.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 Выкрашенные фосфористирующей краской стены переливались в лучах крутившегося под потолком зеркального шара. Неизменными остались только мебель и густой полумрак, которые изредка прорезали отражавшиеся от мельтешивших зеркалец лучи. «Пошли — Пошли, — потянул меня за собой Денис. — Иду. Я с трудом сдержал кашель. Накурили здесь так, что по залу плыла густая пелена табачного дыма.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 Денис отпустил официантку и уже ей в спину крикнул. «И стаканы принесите, пожалуйста!» «Может, лучше не водку, а трою взять?» – предложил Тарас. «Дешевле выйдет?» «Это еще что такое?» – не понял я. «Парфюмерно-косметическое средство. Содержание спирта 95%. Дешево и сердито», – оживился Тарас. «На той неделе целую фуру завезли, и фасовка удобная, 0,33». «Не...» «Я эту гадость не буду», — отказался от предложенного варианта Денис. «Она ж всю микрофлору в желудке потравит». «Какая микрофлора?» — захихикал Андрей. «У тебя глисты в локоть с длиной, их даже мышьяк не возьмет». ох не умничал бы ты мелкий», — тяжело посмотрел на него селен «А то знаешь, как бывает. Я потом жалеть буду, а тебя в крематорий увезут». «И что за моду взяли?» «От горшка два вершка, а умничают, как взрослые». «Не понял. Чем тебя мой рост не устраивает?» Привстал Андрей и уперся руками в столешницу. «Почему не устраивает? Шесть дюймов – замечательный рост. Лед, скажи». «А, черт, у тебя же шесть футов!» «Пошел ты, толстый, знаешь куда?» Сел на стул Андрей. «Я не толстый. Я в меру упитанный». Селин забрал увернувшийся официантки стакан. «Ну чего смотрите? Разливайте!» Чем дольше я слушал разгорающуюся перебранку, тем меньше понимал, что происходит. Вроде все шуточки, а под кожу так и норовят друг другу залезть. селен странный какой-то. Раньше и за заменьшая от него в зубы кто угодно получить мог. Или Тарас и Андрей вовсе не так просты, как кажутся на первый взгляд. Нет, с Тарасом-то все как раз понятно.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 и принялся дуть на горячий чай. Кучу бабок, небось, отвалил. Андрей наколол на вилку, отливавшую синевой снежную ягоду. «Да не, случайно подвернулся», — умолчал я о подробностях. «Я одного понять не могу, от отчего на них цены такие дикие». «А чего тут непонятного?» Выпив водки, Денис отломил крылышко жареной курицы. Мало того, что гимназия и валькирии пошлины через городской совет несусветные протащили, так колдуны еще контрабандистов сами отлавливать начали. Лихо. Я наложил себе вареных макарон, отломил куриную ножку и огляделся по сторонам. Обычно как придешь в кабак и сразу начинаешь надираться. Теперь хоть возможность есть на людей посмотреть, а то все больше себя показываешь». Через два стола от нас расположилась серьезная компания, судя по разговорам, имевшая какое-то отношение к торговому союзу. Солидные дядьки, горячась и размахивая руками, обсуждали условия сделки и то ли с горя, то ли с радости, планомерно накачивались водкой. За столом у самого танцпола веселились молодые парни. Такое впечатление третьей сортной банде улыбнулась удача. И сейчас пацаны торопились спустить деньги, а то мало ли, и дружинники загрести могут, и менее удачливые коллеги на хвост упасть. Уж не знаю, что им удалось стибрить, но пить они не умели. Два человека уже мирно дремали, уронив головы на стол. Часто встречавшиеся на их одежде изображение быка мне ни о чем не говорило. Расправившись с обедом, я допил остывший чай.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 Изрядно захмелевший Тарас тормознул официантку и попросил еще одну бутылку. «Нет, странный все же человек, селен Заказал водку, выпил всего ничего и куда-то смылся. Ну и где его носит? Минут сорок прошло уже, как свалил. А ты сиди, жди его. Хоть бы сказал, когда вернется. «Раз, раз, расколбас, йо, сейчас будет тема!» проорал в микрофон диджей и врубил что-то совсем уж кислотное. «Ну что за отстой играет?» «Пойду мозги челу вправлю!» Дернулся из-за стола Андрей, но Тарас ухватил его за руку и усадил обратно. «Куда собрался? Стакан хватай!» «Да не буду я это слушать!» Андрея аж всего корежило. Настолько он не мог усидеть на одном месте. Невнятный шипздик куда-то исчез, а был ли он вообще? И вместо него возник жутко энергичный живчик». «Эту песню не задушишь, не убьёшь», — решил утешить его я. «Песню спорить не буду, не задушу, но дать в рыло диджею элементарно». Вырвав руку у Тараса, парнишка выскочил из-за стола и убежал к бару. «Вот урод мелкий, и что мне теперь? В одно жало флян засасывать придётся?» — разозлился Тарас. «Тебя как звать?» «Лёд». «Тарас, ну за знакомство».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 «Выйдешь из берлоги – обойди здание, там свалка будет». Денис принялся усиленно стирать следы поцелуя. «Увидишь белую электроплиту – смотри в духовке. Все там». «Конспиратор!» Я припомнил, что на заднем дворе действительно валялся стащенный со всей округи всякий хлам. «Слушай, а что за пацанчики, которым мы за стол подсели?» «Андрей Рыльский и Тарас Мартынюк». «Рыльский? Родственник?» «Сынуля». «А Тарас?» «Простой прилипало!» «Давай, побегу я!» Пожав Денису на прощание руку, я направился к выходу. Теперь понятно, почему Селин этого хлюпика терпел. Папа у него, тот еще волчара. «Счастливо!» Денис огляделся по сторонам и поспешил к танцполу. «Все, зацепила пацана!» «Теперь до утра колбаситься будет!» Я поднялся по лестнице, вышел на задний двор...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 Все же я решил начать со стова в бытовой технике у края свалки. И, как выяснилось, не ошибся. Чудом не пропоров ноги, а торчащие ржавые обломки, мне удалось подобраться к электроплите с вырванными конфорками. Духовка со скрипом открылась, и я вытащил из нее увесистый целлофановый пакет. Развернув его, достал два свертка промасленной оберточной бумаги. В одном оказался пистолет, во втором глушитель и патроны.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 Высокий, сутулый, лысоватый. Одежда как на вешалке болтается. Вроде раньше где-то видел. «Ты!» Со странной смесью презрения и радости в голосе протянул сутулый. И тут я его узнал. Стрига. Жив курилка. И даже не в штрафном отряде. «Тебя с дисбата уже выпустили, что ли?» Я сунул руку в боковой карман куртки и подцепил указательным пальцем спусковую скобу ТТ. «Выпустили. И теперь, сволочь, я с тобой за все поквитаюсь». Дубинка в руках Стригунова начала выписывать замысловатые узоры. «Я огляделся по сторонам. Есть кто на улице?» «Вроде не видать. Значит, придется Стригу кончать. Жалко, конечно, на него такие пули тратить. Но ничего не попишешь».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 Если все так и норовят на тот свет до сроку отправить, Илье пожаловаться, а он чем поможет? Нет, с этой напастью самому справляться придется. Ничего, как-нибудь этот вопрос улажу. А почему как-нибудь? Известно как. Не зря, небось, четыре червонца за патроны выложил. Кивнув портье, я поднялся себе в номер, запер дверь и зажег свечи.